Голова 26. Беда не приходит одна. Стилла проснулась с ужасной болью в голове. Видимо, она задремала в неудобной позе, и теперь все мышцы ныли. Она открыла веки и потерла глаза руками. Они, наконец, привыкли к закатному свету, и теперь Стилла могла разглядеть хоть что-то. Постель Эйлен пустовала. Видимо, подруга ускакала на свидание с Мейсоном. Хоть кто-то купается в любви и счастье. Стилла встала с постели и пригладила запутавшиеся волосы. Мысли о Томасе — это не то, что должно бодрить по утрам. Она хотела подумать о чем-то приятном. А как он вкусно пах, когда обнимал меня. Ни о чем другом думать не получалось. После того, как Стилла умылась, она стала походить на нормального человека. Оставалось только нанести макияж, и абсолютно неважно, что его придется стереть через несколько часов. В дверь постучались, и Стилла вздрогнула. Кого принесло в такое время? Да. В проеме показался Томас. Стилла выругалась про себя. Стоило только подумать о нем, как вселенная исполняет ее желания. Ты не видела Эйлин? спросил Томас. «Пошла к чёрту вселенная!» — подумала про себя Стилла. «Нет? А зачем она тебе?» Стиллу это мало волновало, но было любопытно. Хотел с ней поговорить о Рейдале. «А при чем тут этот чудик?» Потом объясню. Том развернулся и вышел из комнаты. Стилла безумно хотела его окликнуть и уткнуться носом в его грудь, как тогда на вечеринке, но она просто молчала и смотрела на его спину. Но вдруг Том сам остановился и обернулся. «Голодна? Предлагаю поужинать, то есть позавтракать. С радостью!» Она не рассчитала и произнесла это слишком громко. «Дай мне пять минут». Том вернулся и сел на край кровати Стиллы, а она пулей полетела в душ. Прошло тридцать минут, пока Стилла собралась. Томас скучающе лежал на ее незастеленной кровати. Он рассматривал фотографии на стене и почти засыпал. На кровать в одежде завопила Стила и бросила в него подушку. Это плата за долгое ожидание, хохотнул Том. Я уже готова. Не могла же я пойти с мокрыми волосами и в мятой пижаме. А мне кажется, что ты очень милая в штанах и футболке с а... обезьянками. Том поднял с пола пижаму. «Не просто обезьянками, а мартышками в халатах!» Стилла вырвала штаны из его рук. Том рассмеялся и вопросительно нахмурил брови. «Ты носишь пижаму, на которой обезьяны в пижамах?» «Мартышки!» — зашипела Стилла. «Стилла, ты удивительно милая!» — рассмеялся он. Покинув комнату, ребята направились в столовую. К счастью, вечером там было пусто. Ученики давно набили свои животы и теперь отдыхали. Стилла подумала о том, чем она займется ночью. Уснуть ей точно не удастся. «Вот бы провести ночь с Томасом», — промелькнуло у нее в голове. Она не думала о какой-то пошлости, ей просто хотелось сидеть рядом с ним, положив голову на его крепкое плечо. Они бы болтали обо всем на свете, узнали бы друг друга получше и насладились бы ночной атмосферой. «Будешь банан?» «Что?» Стилла взглянула на Тома. «Банан. Мартышки любят бананы», — улыбнулся он. «Приглашать тебя в комнату было плохой идеей. Зато мы узнаем друг друга получше». Неожиданно он произнес ее мысли. «Он что, в моей голове?» Томас взглянул на нее в этот момент и поиграл бровями. Стилла подумала, что стоит быть осторожнее со своими мыслями. Было забавно, но ребята набрали себе почти одинаковой еды. Йогурт, фрукты, рисовую кашу и круассаны. Только у Томаса в тарелке лежала еще и большая котлета. Еда и правда была безумно вкусной, или Стилла просто проголодалась? «Привет». Напротив ребят сел Рейдл. От его присутствия Том напрягся. Стилла не поняла, в какой момент он начал испытывать неприязнь к Рэю, но вмешиваться не стала. «Что ты хотел?» «Вы не видели Эйлин?» — неожиданно спросил Рейдл. Шрам на его лице был белым, как снег. И вообще выглядел Рейдл болезненно — бледные синяки под глазами и выступившие вены. Стилла видела однажды такие симптомы. Но ей казалось, что после смерти Вилда с наркотиками в Серпентесе покончено. Максимум, чем могли баловаться ученики, — это алкоголь, который поставлял в школу повар в ящиках с капустой и картошкой. «Зачем она всем так понадобилась в такой час?» — спросила Стелла с любопытством, но получилось немного грубо. «Я хотел с ней поговорить», — ласково произнес Рей. «Ты не похож на приятеля, с которым она была бы рада побеседовать», — прошипел Том. «Не злись, Златовласка, а то волосы посидеют. улыбнулся Рэй. «Я понял. Значит, не видели». Он встал из-за стола и пошел к выходу по пути, прихватив зеленое яблоко. Стилла и Томас смотрели ему вслед. Стилла громко вздохнула и вернулась к своему ужину-завтраку. «Странный он», — с набитым ртом сказала она. Том резко повернулся к ней и пригвоздил ее взглядом. «Какие у вас отношения?» Стилла подавилась свежеиспеченным круассаном. «Что?» «Ты и Эйлен с ним дружите? Общаетесь?» Продолжал допрос Том. «Нет, ничего нас не связывает. Я знаю, что он хотел позвать Эйлен на вечеринку в честь Хэллоуина, но, слава Торману у него ничего не получилось». «Интересно». Том поставил локти на стол и подпер голову. «Все нормально?» Стилла вопросительно взглянул на него. «Не уверен». Том посмотрел на блондинку и улыбнулся. На её щеках были крошки. Она продолжала есть. В глазах читались вопрос и любопытство. Она напоминала диковинного зверька или лемура. Томас рассмеялся. «Не обращай внимания. Я как узнаю, так всё тебе расскажу». «Обещаешь?» «Обещаю, маленький лемур». «Что?» Она ещё сильнее округлила глаза. Том принялся громко хохотать на всю столовую. Стилла шла по коридорам в компании парня своей мечты. Она не могла налюбоваться на его мимику, жесты, белоснежные волосы. А еще он так эффектно запускал в них свои пальцы, когда шутил. Но он не потешался над ней, а рассказывал веселые истории из своей жизни и говорил про свою бабушку. Этого хватило бы на полноценный стендап, Устиллы болел живот от смеха, ей хотелось кататься по полу. "Прекрати", молила она. "Я говорю правду. Она мне рассказывала, что зимой к нам прилетают пингвины, и я верил. Каждую зиму выходил и ждал их. А пока я торчал на крыльце, бабушка хихикала, наблюдая за мной". "Я должна познакомиться с ней. Потрясающая женщина". "Так и есть", улыбнулся Том. Они спустились по лестнице и оказались в главном холле. Они не планировали спать в ближайшее время, а значит, нужно было придумать, чем заняться в столь поздний час. «Не хочешь прогуляться?» — предложил Томас. «С радостью!» Стилла взглянула в его серые глаза и затаила дыхание. Дверь школы резко открылась, и в холл влетели Мейсон и Эйлин. Вид у них был перепуганный. Ребята тяжело дышали, будто сдавали кросс, и их загонял тренер. «Что с вами?» Стилла подошла к подруге. Эйлен не могла отдышаться и просто мотала головой. «Твою мать! Чёртова школа!» — выругался Мейсон. «Эй, успокойся! Объясни, что стряслось!» Том подошёл к нему, желая успокоить. «Что стряслось? Эта школа проклята! Надо валить отсюда!» Томас переглянулся со Стиллой. Она была в полном замешательстве. Повисло неловкое молчание. «Ребят!» — со второго этажа послышался голос. «Вы не видели Хоуп? Целый день не могу её найти!» Спускаясь по ступенькам, спросила Трикс. Мейсон тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Не он должен был говорить с ней об этом. Он прямолинейный и не знает, как правильно сообщать дурные вести. «Трикс!» — внезапно поразнесла отдышавшаяся Эйлен. «Давай присядем». Мейсон взглянул на нее и помотал головой. «Что, черт побери, происходит?» — произнесла Стила. «Хоуп мертва!» — крикнула Эйлен, и, прижавшись спиной к стене, сползла на пол. Все взгляды были обращены на Эйлен, которая сидела и плакала. Стилла и Томас не знали, что сказать. Они взглянули на Мейсона в попытке найти в его глазах объяснение, но тот смотрел себе под ноги и молчал. «Что?» Дрожащим голосом спросила Трикс. «Эйлин, ты что несёшь?» Но та не ответила. Беатрикс уверенным шагом пошла к ней и села напротив. «Эйлин, что за бред? Где Хоуп?» Трикс начала задыхаться от собственных слёз. Привести Трикс в чувство никому не удалось. Пришлось положить её в больничное крыло под наблюдение. Мадам Хидден считала, что это какое-то недоразумение. Мистер Бот собрал несколько учителей, и они пошли в сад, желая убедиться во всём лично. Ожидание сводило с ума. Стрелки на часах приближались к полуночи, и всех клонило в сон. Эйлен почти не общалась с Хоп, но её посиневший труп не выходил из головы. Вспомнился Вилт, его искусанное тело, судороги в его мышцах, куча змей и... «Ты как?» Мейсон выдернул её из размышлений. «Уже лучше». «Но хочу спать». «Ложись. Я завтра утром тебе все расскажу». Вся четверка сидела в комнате девушек, и каждый ждал возвращения учителей. «Нет, я хочу убедиться, что это были не групповые галлюцинации», возразила Эйлин. В комнату постучались. Ребята одновременно встали с кроватей. Дверь открылась, и показался мистер Бот. Лицо его было мрачным и немного болезненным. «Ну что?» — спросил Том. Хоп мертва. Передозировка наркотиками. «Что?» — Стилла округлила глаза. Хоп никогда не употребляла, когда-то продавала, но чтобы...» «Мисс Джонс!» — повысил голос мистер Бот. Ее осмотрел врач. В организме Хоп такой набор наркодиллера, что покойный Вилт позавидовал бы. «Чушь какая-то!» — Стилла нахмурилась. Ребята переглянулись. «Вы можете ложиться отдыхать». «Завтра вся школа пройдет проверку и сдаст анализы на наличие запрещенных веществ в организме». Стила, завтра после уроков зайди ко мне». Мистер Бот хищно взглянул на нее. «Добрых снов». Дверь за учителем закрылась. Ребята пытались переварить полученную информацию. «Разве после смерти Вилда наркота попадает в школу?» — поинтересовался Томас. «Нет, все перестали играть по ночам. О каких наркотиках идет речь?» Стилла схватилась за голову. Хоп никогда бы ничего не употребила. Она помогала Вилду в распространении этой гадости по школе. На этом всё. «Самый странный вечер в моей жизни. Сперва Рейдл, теперь это», — сказал Том. «Рейдл? А что с ним?» — поинтересовался Мейсон. «Он заходил к вам в комнату. Вот почему я задавал тебе такие вопросы». Том посмотрел на Стиллу. Пока ты спала, а Эйлен не было, он приходил сюда. Но зачем? Эйлен нахмурила брови. Стилла он тебя разбудил? Нет. Я вообще впервые об этом слышу, ахнула она. Вдруг он извращенец и смотрел, как я сплю. Компания посмотрела на нее. Томас вспомнил ее смешную пижаму и усмехнулся. Стилла бросила на него недовольный взгляд. Я потом у него спрошу. неуверенно произнесла Эйлен. «Ну уж нет, даже не подходи к этому маньяку!» возразил Мейсон. «Поддерживаю», — произнес Том. Эйлен посмотрела себе под ноги и тяжело вздохнула. «Простите, ребята, но я должна буду с ним встретиться», — подумала она. Следующий день был траурным для школы. Гадюки всхлипывали от потери своего капитана, Трикс после лазарета ходила с пустым взглядом красных глаз. Хоуп знал и любил каждый в Серпентесе, и все переживали ее потерю. Эйлин и Мейсона вместе с директором допрашивали сотрудники полиции. Мистер Крейн был очень спокойным и уверял, что это нелепое стечение обстоятельств. Ну да, Эмма, Вилт и Хоуп совпадение — совпадение. Стилла с Томасом первые сдали анализы на наличие запрещенных веществ и направились в столовую. Они надеялись, что совместный завтрак хоть как-то отвлечёт их, но не тут-то было. «Девочки, Хоуп жалко и всё такое, но пришло время выбрать нового капитана». Клариса встала на стул и произносила речь. «Мерзкая гадюка, ещё и суток не прошло со смерти Хоуп», — подумала Стилла. «Клариса, ты не думаешь, что спешишь?» — спросила одна из гадюк. «Грейс!» — рявкнула Клариса. «Совсем скоро состоится матч, и если ты не заметила, нас осталось четверо». «Тебе не кажется, что у нас не группа, а квартет?» Она задрала подбородок. «Вам нужен лидер, который отберет новых участниц!» «Какая же ты мерзкая!» — бросилась Стилла, проходя мимо. «Ой, я сказала это вслух?» Клариса состроила недовольную гримасу. «Стилла!» — окликнула ее милиса самая миниатюрная из гадюк. «Может быть, хочешь обратно? Ты вроде не состоишь ни в какой внеклассной группе. Только через мой труп! Я ее не верну!» — воскликнула Клариса. «Тебя еще никто не выбрал капитаном, и не тебе решать. Сама сказала, что до матча мало времени, а стилы танцуют лучше нас вместе взятых», — возразила Агата. «Согласна», — хором ответили остальные две участницы. Клариса в ярости начала раздувать ноздри. Она, конечно, примкнула к гадюкам, но так и не завоевала уважение и признание. «Она скорее выполняла роль шута», но Шуту не стать королевой или капитаном. «А что, можно и вернуться?» — задумалась Стилла. «Только в роли капитана и только с Эйлин». Гадюки закивали в знак согласия. кларисе ничего не оставалось, как принять их решение. «Отлично! Тогда завтра тренировка после уроков. Не опаздывайте!» — сказала Стилла и села за соседний столик насладиться завтраком. Томас почти доел, все это время наблюдая за происходящим. Когда Стилла села напротив него, он поставил свой чай и похлопал в ладоши. «Браво!» — произнес он. «Ты была великолепна!» «Правда? Я подумала, если мы вернемся к гадюкам, сможем отвлечься от всего этого». Она развела руками, указывая на окружающий мир. «Какие планы после завтрака? У нас с тобой алгебра. Предлагаю сесть вместе». Он придвинулся к ней ближе. Преподготовит тест, а я шарю в математических вычислениях. «Томас, ты мой рыцарь на белом коне!» Она захлопала ресничками, изображая принцессу в замке. «Перед уроками мне нужно сходить к мистеру Боду». «Точно. Сходить с тобой». «Не стоит», — сказала Стилла, откусывая круассан.